Создавалось ощущение, что маска, которая почти две тысячи лет скрывала подлинное лицо, вдруг исчезла, и святая реликвия предстала перед миром в своем истинном обличье. И, конечно же, это событие не могло не вызвать новую вспышку интереса к Туринской плащанице. Из древней реликвии, интересной лишь историкам-религиоведам, она превратилась в научный феномен XX века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 Но самое удивительное открытие удалось сделать фотографу Секондо Пия в 1898 году. Сфотографировав плащаницу и проявив фото пластинку, он увидел, что темные пятна на ней оказались белыми. А это говорило о том, что изображение на ткани – что иное, как негатив.